Уединясь от всех далеко, Они и над шахматной доской На стол облокотясь, Порой сидят, задумавшись глубоко, И Ленский пешкою ладью Берет в рассеянии свою. Поедет ли домой, И дома он занят Ольгою своей. Летучие листки альбома Прилежно украшает ей. То в них рисует сельские виды, Надгробный камень, храм Киприды,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 А на последнем прочитаешь, кто любит более тебя, Пусть пишет далее меня. Тут непременно вы найдете два сердца, факелы и цветки, Тут, верно, клятвы вы прочтете в любви до гробовой доски, Какой-нибудь пиит армейский тут подмахнул стишок злодейский. В такой альбом, мои друзья, признаться, рад писать и я.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 нехладно блещет остротой, что не заметит, не услышит о Ольге, он про то и пишет. И полный истины живой текут Олегии рекой. Так ты, языков вдохновенный, в порывах сердца своего поешь, Бог ведает кого, и свод Олегии драгоценный представит некогда тебе всю повесть о твоей судьбе.